Часть пятая. Время экспансии. 1945-1953. Раздел «Раненная страна». Четыре года государство было сосредоточено на одной единственной цели – выстоять в войне. Но вот невероятно сложная задача была выполнена, и на смену ей пришла другая – перевести жизнь из военного режима в мирный. Страна была тяжело ранена. Она понесла невосполнимые потери, заплатила за победу огромными жертвами. Итак, первое. Цена победы была колоссальной. Второе. Восстановление народного хозяйства тоже обошлось недешево. Глава. Цена победы. О самом главном уроне количестве потерянных человеческих жизней споры ведутся до сих пор. Помимо искаженности официальных данных, в частности, занижения боевых потерь, существует еще и разный подход к статистике. Например, учитывать ли повышенную смертность среди мирного населения вследствие тягот военного времени, недоедания и вызванных им болезней, невыносимых трудовых нагрузок, аномально низкого коэффициента выживания у новорожденных и так далее, и так далее. Поэтому звучали очень разные цифры в диапазоне от 20 до 50 миллионов. Неоспоримым фактом является то, что перед войной в СССР проживало почти 197 миллионов человек. И в 1945 году при нормальном приросте население должно было бы достичь 215-220 миллионов. А по факту численность составила 170 миллионов. То есть страна в целом не недосчиталась от 21 до 23% своих людей. Материальный ущерб тоже с трудом поддавался исчислению. Эту работу провел в частности британский историк Харрисон. По его подсчетам получилось, что война обошлась СССР в 1,3 триллиона тогдашних рублей. Военный ущерб плюс расходы военного бюджета плюс стоимость обратной конверсии в военной экономики в мирную – Это соответствует 2,5 объемам ВНП предвоенного 1940 года. За 4 года боев, бомбежек и обстрелов... При продвижении фронта сначала на восток, а потом обратно на запад было разрушено 1700 городов и поселков городского типа, 70 тысяч сел и деревень. Государственная комиссия подсчитала, что в стране разрушено 4 миллиона 700 тысяч домов. Бездомными считались 25 миллионов человек, и состояние бюджета при иных неотложных приоритетах не позволяло надеяться, что жилищный кризис будет в обозримом будущем преодолен. По официальным данным, государственные доходы в первый послевоенный год, 46 были в 1,8 раз выше, чем в 1940-й. Но из-за дефицита товаров и форсированной денежной эмиссии индекс реальных цен вырос в четверо. Так что страна стала как минимум вдвое беднее. Хуже всего дело обстояло с продовольствием. Главные хлебные регионы были разорены и почти обезлюдели. Сельскохозяйственной техники там практически не осталось. Площадь пассивов сократилась на треть, объем производства на 40%. Урожайность раньше низкая очень упала, но и такой урожай собирать было неком. В 1946 году даже на богатых украинских землях смогли собрать только под 3-4 центра с гектара. В целом по стране колхозы дали в половину меньше заготовок, чем перед войной. Перестала поступать и продовольственная помощь по Ленд-Лизу. В книге современного историка «Зимы» Голод в СССР 1946-1947, говорится, что в этот период от голода страдало не менее 100 миллионов человек, а 2 миллиона умерли. Цифры, приводимые в работе Шалока, к оценке масштаба голода 1946-1947 умереннее, но все равно чудовищны. Миллион погиб от голода и еще полмиллиона от последствий недоедания. То есть полтора или два миллиона граждан страны-победителя, перенеся все тяготы войны в уже мирное время, лишились жизни из-за развала сельского хозяйства. Вся страна сидела на голодном пайке, на карточках. Когда их в конце 1947 года отменили из пропагандистско-политических соображений, расплачиваться за это пришлось самому населению. Государство провело замену денежных знаков, фактически конфисковав у народа две трети наличных средств. При этом розничные цены на основные товары и услуги выросли в два 3 раза. Обнищание было следствием не только военной разрухи, но и полной реструктуризации экономики в 1941-1945 годах. Для реконверсии промышленности с оборонных задач на мирные требовались огромные средства и рабочие руки, а того и другого катастрофически не хватало. Работоспособные мужчины были призваны в вооруженные силы. Многие погибли или утратили трудоспособность. В стране было 2,5 миллиона инвалидов. Да и демобилизация 11-миллионной армии была делом не быстрым, затратным, логистически сложным. Этот процесс растянется на много месяцев и полностью завершится лишь к 1948 году. На Нюрнбергском процессе было заявлено, что Советский Союз лишился 30% своего национального богатства. А на освобожденных территориях ущерб составил 2 трети. 32 тысячи заводов и фабрик были разрушены или сильно повреждены. Транспортные коммуникации в западных регионах, которые следовало восстанавливать в первую очередь, находились в параличе. 65 тысяч километров железных дорог и 13 тысяч мостов были разрушены. Решать весь этот комплекс неподъемных проблем государство собиралось так, как оно единственное и умело – командно-мобилизационными методами.